Глава третья. Нотариусы и торговцы. Винчи, Флоренция, Барселона и Марокко, XIV-XV века. Название места рождения Леонардо, Винчи, совпадает с фамилией его семьи, да Винчи, в свою очередь произошедшей от родного городка. В какую эпоху? Вероятно, в тот момент, когда один из его предков, решившись круто изменить жизнь, оставил земледельческий край и перебрался в центр гражданской и политической жизни города-государства, что непрерывно наращивало мощь на протяжении всего XIII века – Флоренции. Городок и замок Винчи, освободившись от феодального владычества графов в Гвиде, связали свои судьбы со столицей еще в 1254 году, и с тех пор, неизменно оставаясь верными партии гвельфов, наслаждались длительным периодом мира, наступившим во второй половине XIV века. В 1372 году власть от замкового Костеляна перешла в руки Совета, состоящего из градоначальника Подеста, двух капитанов от партии Гвельфов и 30 советников. Впрочем, к тому времени семейство да Винчи, хотя и сохранившее кое-какую недвижимость в городе и его окрестностях, уже перебралось во Флоренцию в надежде вступить в один из старших цехов самых влиятельных корпораций города – цех судей и нотариусов. Первым нотариусом в семье, работавшим примерно с 1330 по 1360 год, был сэр Гвидо де Микеле, которому удалось добиться полноценного обучения профессии и допуска в цех для обоих сыновей – Пьеро и Джованни. Сэр Пьеро, получив нотариальную инвеституру от графа Гвидо Ди Боттифоле, избирался на ключевые посты, включая и пост нотариуса Синьории, служил послом в сассоферато Его карьера способствовала уверенному возвышению всего провинциального семейства в столице. До самой смерти в 1417 году сэр Пьеро жил в богатом приходе Сан-Микеле Бертельди, квартала Санта-Мария-Новелла, по соседству со всей городской олигархией и всего в нескольких шагах от правительственных зданий. Серджо Ванне, начинавший вместе с братом во Флоренции, напротив, решил попытать счастье, эмигрировав в один из центров Средиземноморского мира, Барселону, где располагалась богатая и многочисленная колония флорентийских купцов. Вместе с женой, латьера де Франческо Бекануджи, он переехал в Каталонию, поселившись неподалеку от торговой галереи Льоджи-дель-Мар и строящегося грандиозного собора Санта-Мария-дель-Мар. Его сын Фрозино, получив гражданство, немедленно занялся перевозкой важнейших товаров, вроде тонкой шерсти и красителей, между Майоркой и Валенцией, в чем ему немало помогло тесное сотрудничество с компанией крупного торговца из Прато Франческо Димарко Датине. Призрак несметных богатств и полный приключений заморской торговли оказался весьма притягателен. Вот и юный Антонио, сын Сэра Пьеро де Сергвидо, родившийся примерно в 1372 году, вместо того, чтобы стать, по примеру, отца нотариусом, предпочел последовать за двоюродным братом Фрозино в Барселону. Почти 15 лет Антонио работал на кузена уделяя особое внимание купли-продажи пряностей и сырья, необходимого для текстильной промышленности, сердце экономической мощи Флоренции и Тосканы. Бросая вызов опасностям, штормам и пиратам, он плавал из Барселоны и Валенсии на Майорку и в Марокко, путешествовал по караванным путям до феса столицы Султаната, о чем отправлял из мароканских портов подробные коммерческие отчеты а впоследствии обосновался в Барселоне, где вместе с Фрозино от имени короля Мартина I Гуманного взимал пошлины с флорентийских купцов. В письмах кузену Фрозино упоминается также и имя его женщины, виоланте Но в какой-то момент Антонио неизвестно почему все бросил и вернулся в Тоскану. Один. И в возрасте за сорок, не имея ни имущества, ни профессии, не числясь в цехе, вынужден был начинать все сначала. Вторая жизнь, абсолютно новая и далеко не простая. Вскоре после возвращения Антонио женился на Лючии, дочери нотариуса сэра Пьеро Дизосо из Бачарето, городка на восточном склоне Монт-Альбано, известного своими печами для обжига терракоты. Одна из таких печей как раз и принадлежала новоявленному тестю. Некоторое время супруги едва сводили концы с концами во Флоренции, перебравшись за Арно в бедный квартал санта спирито Гонфолоне-Драго, в документах навсегда оставшийся местом, к которому Антонио приписан как флорентийский гражданин. В 1417 году, после смерти отца, сэра Пьеро де Саргвидо, Антонио решил вернуться в Винчи и скромно заняться повседневными деревенскими делами работать на земле, сдавая часть в аренду, продавать зерно и масло, улаживать споры, возводить новый дом или восстанавливать из руин древние сельскохозяйственные постройки. Семья жила на небольшой доход от унаследованной по отцовской линии недвижимости. Пары ферм в окрестностях Винчи, одна в Коста-Речи де Орбиньяно, в приходе санта мария альпруно другая в Колумбае, в приходе санта кроче пшеничного поля в местечке под названием Линари, у речки стреда и нескольких совсем крохотных наделов, разбросанных по всей округе. Кроме того, имелись два участка под застройку, один в замке, другой в городе. Общий объем производства — 50 четверюков пшеницы, 26,5 бочек вина, 2 кувшина масла, 6 четверюков сорга. Не больно-то много. Позже пошли дети. Много позже Антонио уже было к шестидесяти, его жене за тридцать. Рождение 19 апреля 1426 года первенца, названного в память об отце и предприимчивом кузене Пьеро Фрозино, оказалось столь важным, а возможно и нежданным, что Антонио, раскрыв старый нотариальный реестр сэра Пьеро, сделал на последней пустой странице этого толстого тома длинную заметку о рождении и крещении, с гордостью перечислив имена всех присутствовавших крестных. Среди прочих есть здесь старый флорентийский друг и влиятельный сосед Кристофано де Франческо Мазини, избиравшийся магистратом от квартала Санто-Сперито, а также юноша по имени Пьеро Сыч, 25 лет спустя принявший участие в крещении Леонардо. В следующий раз имя сына Пьеро — возникает в кадастровой декларации 1427 года, где Антонио, несмотря на владение разнообразной недвижимостью, настаивает на том, что не имеет никакой собственности, ремесла и даже дома, поскольку семья его по-прежнему живет в крестьянской лачуге, принадлежащей Антонио Делионардо де Чекко, таким способом частично выплачивающего долги. 31 мая 1428 года Антонио, вновь открыв отцовский реестр, отметил рождение второго сына, Джулиано, который, впрочем, сразу же умер. Но следом за болью пришла и радость. Рождение 31 мая 1432 года дочери Виоланте Елены, а 14 июня 1436 года на последней странице старой нотариальной книги к Пьеро, Джулиано и Виоланте Антонио добавил имя четвертого, и последнего сына, Франческо Гвидо. С выросшей семьей Антонио понадобился и дом побольше, а именно тот, что фигурирует в кадастровой декларации 1433 года, в городской черте, почти в самом конце улицы, ведущей к замку, ныне Виарома. По правой стороне этот дом с небольшим огородом граничит на севере с владениями Пьеро де Доминико Камбини и Попино де Нани Банти на юге, с участком церкви Санта Кроче. Здесь семья провела все последующие десятилетия. Здесь же, вероятно, жил первые годы и маленький Леонардо. Дом этот принадлежал одному из богатейших людей городка, Джованни Паскетти, который, скончавшись в 1422 году, за неимением наследников оставил его кармелитам и больнице Санта Мареново во Флоренции. Однако братья и руководство больницы решили сбыть дом с рук, доверив продажу посреднику по имени Доминико дибертона де Разумеется, денег на покупку у Антонио не было, пришлось влезть в долги. В кадастре 1433 года он заявил, что должен выплатить больнице Санта-Мария-Нуова еще 23 из 30 оговоренных флоринов. Доминико был старым другом Антонио а двадцать лет спустя на крещении леонардо присутствовала его жена монна лиза к тому времени овдовевшая лет через десять дети антонио потихоньку начали покидать семейное гнездо этого следовало ожидать ведь они хотели жить своей жизнью первой оказалась виоланта вышедшая замуж за некоего симона д'Антонио из пестои однако симона проявил неблагодарность и вскоре обвинил деда антонио в невыплате обещанного за дочерью Приданова. В 1453 году, через год после рождения Леонардо, Симоне в компании священника из Виталини, Андреа Диджулиана бунакорсе и еще одного бездельника по прозвищу Акатабрига Забияка пристрастится к азартным играм, чем вызовет изрядную головную боль узять нотариуса сэру пьера придется даже написать письмо с извинениями коллеги из пестойской курии сэру Лудовика Дилука, который поддержав Симона в семейном споре получил в ответ лишь равнодушие и неблагодарность сам пьеру в 1440-х годах перебрался во флоренцию надеясь стать нотариусом для того кто не был сыном нотариуса задача нелегкая а в родословно нотариуса в давинчи по вине антонио как раз не хватало одного поколения, и Пьеру пришлось начинать с нуля, без помощи и связей. Вероятно, он не раз проваливал сложные вступительные экзамены перед суровым советом цеха, заседавшим на Виа-дель-Проконсоло, поскольку первые известные нам документы, составленные Пьеру при содействии более опытного пожилого нотариуса, сэра Бартоломео де Антонио Нути, появляются не раньше 1449 года. 2 марта в Пизе, в капелле Сан-Кошано, он заверил расписку о выплате скромного приданого. 7 марта уже во Флоренции, в Санта-Феличита-Ольтрарно, выписал доверенность на Франческо д'Андреа Франки, приходского священника из Бачарето, родного городка своей матери Лючии, настолько сумасбродного, что в один прекрасный день его даже отлучили от церкви. Однако к тому времени молодой нотариус уже не раз брал на себя мелкие бюрократические хлопоты во Флоренции, в том числе и по поручениям отца. В 1446 году именно он собственноручно подал декларацию Антонио во флорентийское кадастровое управление. Свадьба Виоланты, обучение Пьеро, постоянные траты, уже не покрывавшиеся скромными доходами Антонио, пришлось распродавать по частям те немногие земли, что земля имела в окрестностях Винчи. Кадастровый реестр 1451 года, за год до рождения Леонардо, безжалостно приводит их список. Пшеничное поле в три стаёра и небольшой участок в полтора стаёра в местечке, называемом Канопале, неподалеку от речки стреда, проданы, соответственно, Папино Динани Банти и священнику из Виталини Андреа Ди Джулиано Бонакорси тому самому, что станет играть в азартные игры с Симоне и Аккатабригой. Участок под строительство с заложенным фундаментом в Меркатале продан Бьяджо Динанне, другу Пьеро Д'Андреа Бути и приходского священника Пьеро де Бертоломео. Участок площадью 2,5 стайора в Кампальяне, в приходе Сан-Лоренцо-Адарняно, засаженный пшеницей и оливами, продан Конетто-Франкине. Пшеничное поле площадью 6 Стаёро, близ церкви Сан-Бартоломео-Астреда, продано марка Диссертоме-Браччи. И, наконец, еще одно пшеничное поле площадью 5 Стаёро на Виа-Франконезе, продана Монни-Лизе, вдове Антонио де Леонардо. Примечание. Стаёро. Мера площади, равная участку земли, который можно засеять одним четвериком пшеницы, около 525 метров квадратных. Конец примечания.